Глава двадцатая Егор нашел Яна за стойкой портье. Орлов сидел в удобном кресле и внимательно изучал документацию, которую ему подавал стоявший перед ним на вытяжку парень. «Ну что?» — Ушаков навалился грудью на стойку. «Не могу тебя ничем обрадовать», — Ян отложил очередную стопку бумаг. «А может быть, и наоборот обрадую, если ты не лукавишь насчет своего отношения к этому браку. Неужели все настолько серьезно? Ушаков даже удивился и осмотрелся по сторонам. «Не поверишь, но да». Ян встал и потянулся. «Здесь не просто все лицензии на проведение бракосочетаний имеются, и они, как ни странно, в полном порядке, но и привязки к кодексам, во всяком случае, к нашему и кодексу Содружества точно». «Я догадался, что есть привязка к нашему кодексу, примерно в тот самый момент, когда он мне свидетельство в морду кинул». Ушаков выпрямился я вам говорил что у нас все абсолютно законно и все документы в полном порядке закатил глаза партье наши гости могут быть уверены что никто не сможет повлиять на их решение мы предоставляем все гарантии а то что обряд магическим способом связывается с кодексами так среди наших гостей и дети кланов встречаются и не только из содружества вот этот момент нам тоже понятен усмехнулся егор. Нам не слишком понятно, можно ли браконулировать. При этом, заметьте, этого хотим не мы. Я и глава клана Орловых в принципе не против. К тому же на Костю работает куча журналистов, в том числе мастодонта светской хроники. Так что даже этот скандал при желании можно замять, выставив как нечто безумное романтичное». «Это было бы романтично, если бы вы с Костей были на ножах», — возразил Ян. «Тогда да. Дети враждующих кланов сбежали» чтобы соединить судьбы вопреки воле тиранов, а так... Сомневаюсь, что историю про Ваню с Ксюшей можно будет продать. Подумаешь, детишки решили сэкономить средства кланов на свадьбу. Хорошие дети, чего уж там, на романтике в этом нет, просто бзик под недоуменными взглядами глав кланов. Так мне искать лазейку или, скажем, нашим новобрачным, чтобы они привыкали к этой мысли и не злили кодекс на ровном месте? Ищи. Егор поморщился, вспомнив совершенно несчастное личико дочери. «А то они скоро себя доведут, хрен пойми до чего». «Ладно, как скажешь». Ян снова сел в кресло и придвинул к себе очередную партию бумаг. «Но сразу предупреждаю, шансы еще меньше, чем у нас с моей. Он хмыкнул. «Здесь фиксация идет по всем направлениям. Даже сообщение в новгородскую епархию передано, чтобы они в церковной книге брак зафиксировали». «Обалдеть». Егор провел рукой по волосам. «Вот что, будь другом. Пути передачи информации скопируй. Я их, пожалуй, внедрю в один из контуров». Ян Россия накивнул, и тут у него зазвонил телефон. В то время, пока Орлов отвлекся, отвечая на звонок, к стойке подошел Матвей. «Ну что?» — спросил он у Шакова. «Пока ничего». Егор покосился на Подрова. «Здесь настолько продуманная система переплетающихся сообщений, что у меня дух захватывает. Вот теперь я точно знаю, что не зря сюда притащился». «Кстати, рекомендую. Посмотри, скорее всего, тебе понравится, и ты проникнешься». «Заинтриговал», — Матвей перевел взгляд на Яна. «Он меня заинтриговал». «Я все подготовлю, и сможете ознакомиться». Ян в это время отключил телефон и несколько мгновений смотрел в одну точку. «Пётр звонил. Он попросил вас подъехать в дом недавно почившего шамана. Там какие-то проблемы нарисовались. Керн не стал вдаваться в подробности, но хочет проконсультироваться, особенно с тобой». И он кивнул на подорова вам все равно заняться пока нечем берите ваньку и поезжайте что ли за одну машину отдадите ну что же матвей переглянулся с егором почему бы и не съездить даже интересно стало что за проблемы могут возникнуть у покойных шаманов в содружестве он вытащил трубку и набрал номер сына в холл спускайся побудешь у нас с твоим тестем водителем и проводником он не стал выслушивать бурчание сына и отключился. «Похоже, тебе это нравится», — хмыкнул Егор, — «называть меня Ванькиным тестем». «С юридической точки зрения так оно и является», — спокойно ответил Матвей. «Так что пусть привыкает, просто на всякий случай». Они с Ушаковым вышли на улицу, чтобы дождаться Ивана возле припаркованной возле отеля машины. Ванька появился довольно быстро. Сев за руль, он повернулся к отцу. «Куда едем?» — спросил парень, заводя двигатель. «В дом шамана. Керн попросил о чем то его проконсультировать», — ответил Матвей. «Как скажешь». И машина тронулась, постепенно наращивая скорость. Ехать было недалеко. Не прошло и десяти минут, как машина затормозила возле знакомого Ваньки дома. «Нас никто не встречает», — тихо сказал Матвей и нахмурился. «Почему нас никто не встречает?» «И мне это тоже не нравится». Егор выскочил из машины, на ходу вытаскивая кинжал. Подоровы быстро вышли из машины вслед за ним. Они весьма синхронно сделали шаг в сторону дома, и Ванька уже даже открыл калитку, как раздался пронзительный женский крик. Крик очень быстро оборвался, словно женщине заткнули рот. Егор с Матвеем переглянулись, и Ушаков скользнул к входной двери. Дверь слегка приоткрылась, и из дома послышалась возня. Егор встал к двери боком, прижавшись к стене, и резким движением распахнул ее. И тут послышался выстрел. Пуля вошла в дверной косяк, и Матвей швырнул сына к стене, вставая так, чтобы закрывать Ваньку собой. Егор же призвал дар. Его окружал водный щит, а по лезвию кинжала побежала волна искажения. Раздался еще один выстрел. На этот раз пуля полетела на улицу. И сразу после выстрела Ушаков скользнул в комнату. Его движения были стремительные и плавные одновременно, словно он сам был той водой, что его окружало. Бандитов было двое. Один стоял, держа нож у горла, привязанный к стулу женщины, второй стоял над лежащим на полу керном. Пётр был связан, и изо рта у него торчал кляп. Стоящий над ним бандит с пистолетом в руке хотел уже снова выстрелить, но не успел этого сделать, очутившись на полу с вывихнутым запястьем. Второй даже сообразить не успел, когда рядом с ним возникла гибкая фигура. Егор атаковал стремительно. Перехватить руку, держащую нож, развернуться вместе с этим недоумком, ровок тела на себя — И вот уже его собственная рука вонзает зажатый в ней нож себе же в грудь. Ушаков отступил на шаг и отозвал дар. Сунул кинжал в ножны и сделал шаг в сторону начавшего шевелиться урода с пистолетом. Все это время бандит стоял, недоуменно глядя на торчавшую из груди рукоять ножа и на свою руку, держащую ее. Когда Ушаков схватил его напарника за шиворот и поволок в сторону от керна, рука на ноже разжалась, глаза закатились, и бандит упал на пол, не подавая больше признаков жизни. Егор оттащил стрелка к стене, призвал Дар и зафиксировал его руки изменившие свойства кладкой, после чего осмотрелся по сторонам и шагнул к стулу. Сидящая на нем женщина смотрела на него так, что у Шакова стало слегка не по себе. У него зазвонил телефон в тот момент, когда он подошел к женщине, чтобы развязать ее. Зажав трубку ухом, он снова достал кинжал и принялся перерезать веревку. Макс, мне сейчас очень некогда. Выслушав ответ, Егор выпрямился, перехватил трубку рукой и рявкнул. «Что в моих словах о том, что я занят, тебе непонятно? Стёпа вернулся? С этим вопросом к нему, не маленькие дети, справитесь!» Сунув трубку в карман, он посмотрел на женщину, которая не сводила с него напряженного взгляда. «У вас глаза светятся», — прошептала она, когда Ушаков разрезал веревки и отбросил их в сторону. «Да, так бывает». Он улыбнулся, а она моргнула, чтобы сбросить наваждение. Ей удалось сделать это только после того, как он отошел от нее. В это время в комнату вошел Матвей, присел на корточки возле Керна и выдернул у него изо рта кляп. Рассказывай, сказал Подоров, и Петя, постарайся сделать так, чтобы твой рассказ включал все это. И он обвел широким жестом комнату. Рома прошел к двери, пытаясь проснуться. Он проспал, и это произошло с ним впервые. За всю жизнь Роман ни разу не просыпался позже семи часов утра, во сколько бы ни ложился, а тут на тебе». Разбудил его настойчивый стук в дверь. Он сначала проснулся и довольно долго смотрел на начавшую просыпаться подругу, и только потом сообразил, что это за стук вырвал его из сна. За дверью стоял Родион. Он отодвинул плохо соображающего Рому плечом и вошел в комнату, ставя на стол пакет с завтраком. «Проснись и пой», — заявил Ершов, поворачиваясь к Ромке. Чем интересно, ты всю ночь занимался. Его взгляд метнулся к проему, ведущему в спальню. Хотя можешь не отвечать, мне и так завидно. Рома проследил за его взглядом. Из комнаты выходила растрепанная Лариса, кутающаяся в широкий и длинный халат. Я пришла на запах еды, проговорила девушка, подходя к столу, и начиная выкладывать принесенный Родионом завтрак. Как мы умудрились проспать. Судя по вашему виду, вы почти не спали. Гершоф ухмыльнулся. Но мне плевать, я же собираюсь, добавил он, обращаясь к Роме. Куда? Рома остановился возле двери в ванную. Отец вернулся, он спустился в город вот только Родион замялся. Мелкая побежала за ним до тюрьмы зеленых сопровождала, потом ушел наверх. Наш красавец не любит безликих. Отцу же было не до нее, и эта дурочка сбежала, так что нам предстоит найти кобылку. Она тебя любит, так что есть все шансы, что сама прибежит и не вляпается ни в какую ловушку. «Город большой, и в нем есть по-настоящему плохие места». «Я сейчас...» — Ромка помотал головой, прогоняя сонливость. «Лара, будь другом, свари мне кофе, а то я никак не могу проснуться». «Хорошо». Девушка кивнула и быстро подошла к шкафу, доставая кофейные принадлежности. Роман же скрылся в ванной. «Передай своему парню, что я его в загоне буду ждать», — сказал Родион. «А ты не будешь кофе?» — Лариса повернулась к нему. «Нет», — Ершов покачал головой. «Кстати, когда вы уезжаете?» — спросил он, разглядывая девушку. «Я не знаю, но полагаю, что скоро». Лариса поставила турку на небольшую плитку, предназначенную специально для таких случаев. «У меня учёба начинается через неделю. Разве что Рома меня отправит домой, а сам задержится здесь? Ему ведь учиться надо». «Ему хватит времени», — Родион отмахнулся. «Я ему уже показал основы. Отец кое-какие нюансы разъяснит, а дальше пускай сам отрабатывает». Все равно мы не сможем дать ему полноценную подготовку стражей. Почему? Лариса ловко убрала кофе с плиты. Потому что он не страж, а Кодекс, наделивший нас кланом, непростая книга. Он кое-что дал, отцу, чего нету Ромы, вот и весь секрет. Пожал плечами Родион. Ладно, пускай поторопится. И Родион вышел из комнаты, оставив Ларису медитировать над кофе и обдумывать все то, что она только что услышала. Костя бросил телефон на стол и посмотрел на Рыжова, который в этот момент выпроваживал из его кабинета министра транспорта. Наконец-то была готова документация для начала работы над стационарными порталами. Этот проект сам Костя считал наиглавнейшим в своем правлении. Он шел к нему, часто переламывая через колено самых упертых скептиков на протяжении восьми лет. «Ну что же, начало положено», — проговорил он, задумчиво глядя вслед министру. «Константин Витальевич...» Дверь приоткрылась, и в кабинет зашел бессменный дворецкий Виктор, начинавший служить Косте в то время, как тот был еще керном. «Разрешите?» «Да, Виктор, что-то случилось?» Костя почувствовал, как сердце пропустило удар. Дворецкий крайне редко позволял себе беспокоить его, когда он работает, только в самых неотложных случаях и никогда с утра пораньше. Паразит не забрал еду, приготовленную для Андрея Константиновича. Виктор выглядел несколько растерянным. «То есть как не забрал?» Константин нахмурился. «Он вообще сегодня не появлялся на кухне, я начинаю беспокоиться». Хоть Виктор и говорил совершенно спокойно, но Костя различил в его голосе нехарактерные для него нотки. «Так что происходит?» Костя схватил телефон и набрал номер Ершова. Первое, что пришло ему на ум, это какие-то проблемы с Зелоном и его подружкой. Трубка молчала. Тогда он набрал номер Романа, а в ответ была тишина. «Да что такое?» И он набрал еще один номер. На этот раз ему ответили. Правда, пришлось подождать, но хотя бы гудки шли. Лара Константин Орлов беспокоит. «Да, Ваше Величество, я вас слушаю». В голосе девушки послышалось замешательство. «Лара, я не могу дозвониться до Романа». Костя старался говорить спокойно. «Он спустился в город вместе с Родионом и его отцом», ответила Лариса. «Наверное, поэтому вы не можете дозвониться». «Да, скорее всего», — Костя задумался. «А ты случайно Паразита не видела?» «Я сейчас на него смотрю. Он на Зелоне спит, а ко мне пришла в гости Алиса. И мы теперь сидим на скамейке перед загоном, смотрим на Паразита из Зелона и ждем, когда Рома выйдет из города». «Хорошо». И Костя отключился, посмотрев на Виктора. «Я не знаю, что происходит, но Паразит сейчас просто спит на спине у своего другана. Он не волнуется и не переживает насчет того, что Андрей с Ольгой могут остаться голодными». «Вот что я, пожалуй, навещу сына и на месте разберусь, что происходит». Костя сделал шаг к двери, но тут она сама распахнулась, заставив его замереть на месте. Мимо нас с каменным выражением, застывшим на лице, прошел Верн. Мы смотрели на него до тех пор, пока он не вышел за ворота. «Ты куда?» — наконец крикнул я. «Подальше отсюда!» Верн развернулся и окинул нас неприязненным взглядом. «Пешком?» На этот раз вопрос задал Степка, разглядывая Безликова. «Попробуй телепортироваться возле только что активированного источника силы», любезно ответил Верн. «Я с удовольствием полюбуюсь. А я, пожалуй, прогуляюсь с километр на город полюбуюсь. Я так давно здесь не бывал». И он, развернувшись, пошел по дорожке. И тут до меня дошло, что с ним не так. Он снял свой балахон, перекинув его через руку, как плащ. Под Балахоном оказались вполне современные джинсы и рубашка. Теперь Верн был, как никогда, похож на обычного парня. «Похоже, что они не такие уж и затворники», — проговорил задумчиво Стёпка. «Да, похоже на то». Я провёл рукой по своему ежику на голове. «Тем более в городе не нужно опасаться нападения орлов, но и возможности сильно ограничены. Нет, опасным Верн быть не перестал, но с ним вполне можно будет справиться, если вдруг что». «Собственно, поэтому они ничего не смогли сделать с Морозовой, у которой Кэй потерял очень важную для них вещь». «Сима ко мне перемещается именно поэтому?» — тихо спросила Ольга, и я притянул ее к себе. «Да, скорее всего», — ответил вместо меня опять Стёпка. «Я видел, как мой кот ее не пускает. Она же у тебя маленькая, еще безголовая. Могла я навредить себе, если бы попыталась переместиться. Поехали, я вас домой отвезу». «Нет, Стёп», — я покачал головой, — У меня здесь мотоцикл, думаю, мы сами доберемся. Вот что езжайте, немного подумав, сказал Ушаков. Я за вами поеду, подстрахую на всякий случай, все равно к Юльке собирался. И тебе разрешают с Юлькой вот так запросто встречаться? Я улыбнулся. Погоди, не злорадствуй, Степка кисло усмехнулся. Я на тебя скоро посмотрю. А вот гадости нам говорить не надо, и я отпустил Олю. Ты со мной или Стёпка тебя на машине увезет? «С тобой, конечно, не говори ерунды», — ответила она. «Иди уже за мотоциклом». Доехали мы до дворца довольно быстро, и даже Стёпка от нас не сильно отстал, хотя мотоцикл позволял огибать пробки. Но пробок в этот день и не было, так что до места добрались почти нигде, не задержавшись. На воротах охрана долго меня рассматривала, прежде чем пропустить. Наконец мы вошли в холл, где разошлись в разные стороны. Я пошёл сразу к отцу — Остепка с Ольгой направились в сторону жилых помещений, занимаемых семьей. Рыжова на месте не было. Скорее всего, ушел по делам. Дверь в кабинет была слегка приоткрыта. Я рванул ее на себя и быстро вошел, столкнувшись на пороге с Виктором. Отец в это время шел к двери, наверное, собирался уходить. Мы остановились друг напротив друга, а потом он шагнул ко мне. Справился? спросил он, не сводя пристального взгляда. Как видишь,. Вымученно улыбнулся, и тут отец притянул меня к себе, как в детстве, обхватив забритый затылок. «Я тобой горжусь», — сказал он и отпустил меня, а я улыбнулся теперь уже совершенно искренне.